Адюльтер. Гюстав Флобер. Госпожа Бавари. Лев Толстой. Анна Каренина. Джон Коутс. Patience. Сири Хюствед. Лето без мужчин. Английский The Summer Without Men. Соблазн завести роман на стороне обычно возникает, когда один из супругов недоволен собой в рамках брачного союза. какому человеку кажется, что смена партнёра позволит ему стать ярче, остроумнее, сексуальнее. Оправдывая свою измену, он, она часто убеждает себя, что женился, вышла замуж слишком рано, не успев сложиться как личность, а теперь его, её подлинное я рвётся на волю и требует уважения. Не исключено, что на какое-то время сексуальная привлекательность изменника или изменницы действительно возрастает, но любовные отношения, выстроенные на руинах другого длительного союза, нередко заканчиваются очередной фазой недовольства собой. Дают о себе знать прежнее я и старые привычки. Бывает, что новые отношения отравлены подозрительностью. Ведь если они начинались как тайный роман, трудно убедить себя в том, что возлюбленный возлюбленная не изменит снова, на сей раз, тебе. У Эммы Руо, с ее полудетскими представлениями о супружестве, искус завести любовника возник почти сразу после свадьбы с провинциальным врачом Амми. Шарлен Бавари. Она ждала любви в виде райской птицы, парящей в небе, а получила унылое спокойное существование с обожающим её мужем. С своей наивностью в вопросах брака, как не совестно признавать, Эмма была обязана литературе, особенно Вальтеру Скотту. К 15 годам она проглотила огромное количество любовных романов, в которых сплошь и рядом фигурировали страдающие молодые дамы, падающие без чувств в уединённых беседках, и джентльмены с леззаточивые как урны. Виноваты не только романы. Эмма знает наизусть все старинные любовные песенки, упивается обрядами и ритуалами католической церкви и восхищается сельской природой, но только если это трава среди развалин. За что мы целиком возлагаем ответственность на искусство XVIII века. Познакомившись лжецом и состолюбцем Родольфом, подкупающим её банальной лестью, она становится в его руках воском. Если вас одолевают столь же нереалистичные фантазии о романтической любви, вот вам добрый совет. Примите солидную дозу современных реалистов. Начните, например, с романов Джонатана Франзена Поправки, Свобода и Зейди Смит Белые зубы. До знакомства с молодым офицером Вронским Анна Каренина и не думала бросать своего уныло правильного немолодого супруга, но тут вдруг осознала, до какой степени этот брак подавляет её жизнерадостную натуру. Встреча с Алексеем Вронским на московском балу пробудила её. Она не в силах скрыть вспыхивающий блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения. Аня становится невыносима. Привычная насмешливая улыбка мужа и поразившая её теперь христя ушей. Она остро чувствует фальшь их отношений и острое недовольство собой. Она больше не может быть прежней Анной и терпеть холодность Каренина. Разумеется, довольно скоро к любви адне примешивается ощущение вины. Возвращаясь в Петербург, она читает в поезде английский роман с удовольствием подчеркнём эту деталь. И тут в ней просыпается чувство стыда. Стыд, вина и ненависть к себе приводят отчаившуюся Анну к Гибели. Она не в состоянии отмахнуться от принципов, на которых была воспитана, не говоря уже о привязанности к сыну. Даже если нам удаётся найти оправдание своим неблаговидным поступкам, жить с чувством вины невыносимо трудно. О том, как пережить угрызения совести и сохранить ясность рассудка, смотрите статью Вина. Но есть один хитроумный способ успокоить свою совесть тем, что ваш партнёр изменил вам первым. Главная героиня романа Patience, действие которого разворачивается в Лондоне в 1950 году, замужняя женщина, вполне довольная своим положением. Её супруг Эдвард, человек недалёкого ума, многого от неё не требует, лишь бы она содержала в порядке дом, регулярно готовила завтраки, обеды и ужины. Де да исполняла свой супружеский долг. Что Пейшенс и делает исправно? Во время секса мысленно составляя список овощей, которые нужно купить для завтрашнего обеда. Узнав, что Эдвард завёл интрижку с не очень ревностной католичкой Молли, Пейшенс, как ни странно, испытывая облегчение, своё ощущение близкой свободы, она быстро материализует, переключая внимание на Филиппа. симпатичного холостяка, который пробуждает ее сексуальность. Пейшенс уходит от мужа и начинает новую жизнь с Филиппом, причем эти важные перемены проходят для нее почти безболезненно. Даже трое ее маленьких детей не пострадали. Пейшенс проявляет удивительную дальновидность, предлагая Филиппу оставить за собой холостяцкую квартиру, где он работает и, И где они иногда устраивают тайные свидания. Возможно, второй дом это и есть секрет неумирающей второй любви. Эдвард, однако, переживает уход жены как настоящую трагедию. Он сбит с толку и растерян. Весь его упорядоченный мир перевернулся, и к тому же в распаде семьи обвиняют его одного. На наш взгляд, несправедливо. Не исключено, что адюльтер освободит вас от несчастливого брака и положит начало новой красивой любви. Но может случиться и так, что вас будет мучить чувство вины перед собой, перед бывшим супругом и перед Богом. Если вы вступили в брак в раннем возрасте, будьте готовы к тому, что в определённый момент вас настигнет чувство разочарования, и вам захочется кардинально изменить свою жизнь. Смотрите также «Кризис среднего возраста». Адюльтер не всегда приводит к разрыву супружеских отношений. Если вы оскорбленный супруг, оскорбленная супруга, подозревающий вторую половину в измене, обратитесь к роману Сири Хуствет «Лето без мужчин». История, казалось бы, самая банальная. Немолодой мужчина бросает ради молодой любовницы жену, с которой прожил 30 лет. Борис заявляет жене, что им надо сделать паузу в отношениях. Мия чувствует себя униженной и преданной, что согласимся вполне предсказуемо. Она даже вынуждена пройти лечение в психиатрической клинике. Смотрите, гнев, ярость, разбитое сердце. Потом героиня уезжает за холустный городок в Миннесоте, где она выросла и где до сих пор живет в старом доме ее мать. Здесь, в окружении женщин, она залечивает свои душевные раны. Порой, чтобы разобраться в отношениях, и впрямь имеет смысл взять паузу и хорошенько обдумать все свои обиды и претензии. Если вы не желаете возвращаться к партнеру, который вас временно бросил, возможно, лето без мужчин, или без женщин, предаст вам сил дальше идти по жизни в одиночку. Смотрите, развод. Предательство наносит глубокие раны, и вернуть утраченное доверие очень трудно. Если ваш партнер вам изменил, вы должны вместе решить, поддаются ли ваши отношения восстановлению, а если вы сами подумываете о том, чтобы завести интрижку на стороне, Для начала попробуйте позволить себе некоторые вольности в рамках прежнего союза. По подсказку ищите в статье Рутина. Не исключено, что таким путём вы освежите свой брак, убережёте близких от боли и огорчений и стимулируете мужа, жену к изменениям в лучшую сторону. Также смотрите: бегство с корабля, вина, гнев, доверие. кризис среднего возраста, неудовлетворённость, развод, сожаление.